Эту ночь Шаталов провел почти без сна, задремав только под утро, и причиной тому были совсем не ужасные ковры. Он думал о Карине, как-то вышло так, что она заполонила все его мысли. А он даже и не думал с этим сражаться, напротив, раз за разом прокручивал в голове воспоминания об их встрече и разговоре за ужином, она его манила. И дело было даже не в обещании Стёпе перевоспитать стерву, Вернее, совсем не в нем. Карина была закрытой книгой, которая меняла обложку сразу, едва ему удавалось прочесть пару страниц, и это будоражило. Конечно же, стоит только им свести более близкое знакомство, эта химера исчезнет, но сейчас Шатталов наслаждался каждым мгновением их общения. Рано утром он сделал то, чего делать совершенно не собирался. Вместо того, чтобы поехать в офис, отправился на поиски банкомата, который весьма быстро обнаружился на одной из соседних улиц. Сняв сразу несколько десятков тысяч рублей, на всякий случай шаталов набрал Степана. Он не знал, чем тот занимается в своем отпуске, да и знать не хотел, но когда на том конце ответил заспанный и раздраженный голос, Понял, что Муринский не особо утруждает тебя работой. Фескольд, привет, ответил он на нечленораздельное бурчание Стёпы. Ты мне нужен. Сейчас девятый час утра, и привык мажорить за это время. Просыпаемся, Стёп. Чего надо, адрес Ангеловны? Воцарилась пауза. То ли Муринский вспоминал, кто такая вышеозначенная особа, то ли снова заснул. Ты чего? Ее на секс раскрутил уже? Ну не идиот ли. Если бы раскрутил, нахера ему было бы узнавать, где она живет?» Да, соврал Влад. Сейчас еду дотрахивать, а куда не знаю. Поможешь? У кадровиков спрашивал? Нет. Откуда мать его он должен знать, кто у них в офисе кадровики? Он же тут по обмену, а не на пожизненном сроке. Вот ты и должен мне разузнать ее адрес у кадровиков!» терпеливо, словно неразумному ребенку, пояснил Влад. "Чтобы ты ее смог дотрахать?" Муринский заржал, но через секунду прибавил: "Жди, пришлю за маской" и отрубил связь. Влад хмыкнул, откладывая сотовый. Захотелось начистить Степану морду за его фразу, хотя сам и стал ее инициатором. Но то он, а то Муринский СМС пришло минут через пять. Стёпа не заставил себя ждать, а Влад не собирался заставлять ждать себя. Адрес Ангеловой, он знал и так, а теперь у него был и номер ее квартиры. Влад допил дерьмовый растворимый кофе и через 15 минут мчался в направлении ее дома. Он знал, что Карина в офисе и собирался этим воспользоваться. Итак, у нее был брат, а это означало, что за мальцом кто-то присматривал в ее отсутствие. Этим кем-то оказалась бабушка Ангеловой. Милая старушка, которая тут же усадила его пить чай, стоило только Шаталову сообщить, что он приятель ее внучки, и нагрузила совершенно ненужной инфой о том, какие избалованные у Пугачевой дети. Влад кивал на каждую фразу старушки, которая регулярно подливала ему кипятку в чашку, так что в итоге он вообще стал пить одну воду, и в итоге разузнал о том, что Лепс иногда поет под фонограмму. В Анги приезжал сам Гитлер. А Музеева, так старушка обозвала звезду первого канала, смогла вытеснить из эфира сборную России по хоккею. В целом информация была очень полезная. Только мимо кассы. Все изменилось, когда из школы вернулся Коля. Мрачный с виду паренек, удивительно похожий на Карину, даже не внешне. Было достаточно пары взглядов, чтобы уловить сходство в жестах в том, как он вскидывал голову и как поджимал губы. Сидя за столом и наблюдая за тем, как брат Ангелова ест, Влад задавался вопросом, что стало с их родителями и какую ношу тащит на своих плечах Карина, и почему вдруг его вообще это стало заботить. Он поймал жадный взгляд Коли, брошенный на его айфон. Парень быстро отвел глаза, но Влад успел уловить, насколько тот заинтересован. Нравится? Небрежно поинтересовался он, кивая на смартфон. Коля перевёл взгляд на Шаталову и кивнул. Кажется, Ангелова собиралась покупать брату планшет. Нравится, признался пацан. Цельное неубиваемое стекло, быстрая зарядка, сжатие видео и многое чего еще». Ого. А ты я смотрю, изучил рынок. Просто интересуюсь. Коля снова вернул все внимание супу, но нет-нет, бросал взгляд на Айфон. Бери, играй, мне не жалко. Включив сотовый, подвинул его к мальчику Влад. За эмоции, отразившиеся на лице парня, можно было дорого дать: неверие, восторг, снова неверие и осторожность, будто хрустальную вазу в руки брал, а не телефон. Главное, чтобы по старым ссылкам не прошел и порнушку не посмотрел, мрачно подумал Шаталов, наблюдая за тем, как Коля судорожно, будто у него вот-вот должны были отнять игрушку, роется в Айфоне. Кажется, теперь он знал, как именно сможет вернуть долг Карине, лишь бы в Рязани оказалось хоть что-то, маломальски похожее на приличный магазин техники. Коля безумалко болтал, сидя рядом с Владом на пассажирском сидении. в основном о том, что все умрут, когда он притащит в школу айпад. Шатал уже пытался выяснить хоть что-то о Карине, но все, что ему удалось узнать, сводилось к одной фразе: "Работает она постоянно" и больше ничем не занимается. Это было более чем достаточно. Значит, Карина Ангеловна все свободное время посвящала делу, которым занималась, а на шашне с местным бамондом у нее просто не хватало сил и ресурсов. Что ж, это значительно облегчало Владу его задачу. Найдя магазин техники и, отыскав в нем то, что было нужно, Влад убедился, что в том месте принимают карты, и, оплатив покупку, вручил коробку сияющему от восторга Коле, который по этому случаю даже и онемел, и весь обратный путь проделал молча, держа перед собой упаковку с айпадом, будто ждал, что его каждое мгновение могут отнять. Влад ухмыльнулся, провожая ребенка до двери, и, не зная, стоит ли оставаться, чтобы дождаться Карину или нет. Все же решив, что будет правильным досидеть до момента, когда Ангелова вернется с работы, Шаталов отказался от очередной чашки чая, любезно предложенной бабушкой Карины, и погрузился в изучение игр, которые можно было закачать на iPad. Скрежет ключа в замочной скважине показался настолько чужеродным и внезапным, что и Влады, и Коля подняли головы и удивленно возрились на входную дверь, которая отлично просматривалась из крохотной гостиной, где они сидели на потрёпанном, видавшем виды стареньком диване. Вернув планшет Коле, Шаталов принял небрежную позу, скрывая за ней то состояние, которое охватило его, когда он понял, что вот-вот увидит Карину. Давно его не прошибало такими эмоциями, среди которых главным было предвкушение. И снова опаздываете, Карина Ангеловна произнес он в сторону двери и добавил: "А мы тут вас с самого утра сидим, ждем После совместного ужина с Шаталовым Карина обнаружила, что ее мысли, так или иначе, постоянно возвращаются к этому человеку, и это ей решительно не нравилось. Во время общения с ним в графине она еще больше укрепилась в мысли, что Шаталов из тех мужчин, которых она предпочитала избегать. Богатый, красивый знающий себе цену и привыкший получать все, чего хочет. Успешный мужчина, который настолько привык наслаждаться жизнью, что ничего иного ему и не нужно, Знакомая до боли история. Было бы очень просто ввязаться в ни к чему не обязывающие отношения с ним, но рисковать так Карина попросту не хотела. Слишком уж легко, она подспудно чувствовала это, можно увлечься до такой степени, что в конечном итоге ей будет больно, когда этот мажор уедет обратно в Москву, а быть подружкой на месяц она категорически не собиралась. Впрочем, и Шаталов не предлагал ей ничего подобного, но тем не менее она полагала, что приглашение в ресторан было отнюдь не благотворительной акцией, а некими инвестициями в будущее с его стороны. Почти наверняка он искал себе развлечений на то время, что застрял в заборье, и при выборе между ней и Таиси Антоновной в купе с Любовью Михайловной предпочёл дарить своим вниманием именно ее. Какая неожиданность! Вот только ей все это было совершенно не нужно. Она знала, что подобная связь способна принести только лишние проблемы и разочарования. Карина понимала, что она и Шаталов люди из двух совершенно разных миров. Я особенно ясно ощутила это в ресторане, когда взглянула на сумму, которую необходимо было оплатить. Для Шаталова эти пара тысяч рублей были мелочью. Для нее же, привыкшей экономить на всем огромными деньгами. Собственно, она и пойти-то с ним согласилась только потому, что нашелся сумасшедший, готовый купить 200 тысяч тазов, а значит, премия в этом месяце будет вполне приличная. И её будет достаточно для того, чтобы позволить себе хотя бы на один короткий вечер представить, что она обычная девушка, 25 лет, для которой подобные ужины привычное дело, а не целое событие, и которая ходит на свидания с парнями, а не работает как проклятая, чтобы обеспечить необходимым семью и погасить проклятые кредиты. Хотя бы на один вечер ей хотелось забыться и забыть О том, кто она есть и во что превратилась ее жизнь, забыть о том, какая пропасть лежит между ней и человеком, сидевшим напротив, почувствовать себя в душе такой, какой она была по возрасту, молодой и свободной. Именно это желание толкнуло Карину на то, что она согласилась поехать с Шаталовым в Москву. В тот момент ей просто очень хотелось сделать что-то сумасшедшее, необычное, выбивающееся из привычной рутины. Пожолый предложи ей шатал сесть в его машину немедленно и уехать. Она способна была бы согласиться и на это. Но позже, на утро, когда дурман, рожденный обществом влады и дорогим вином, рассеялся, она успела пожалеть обо всем, что сказала и что пообещала. Ей явно не стоило допускать с этим человеком никакого сближения. По приезде на работу она собиралась сказать ему, что поехать не сможет но обнаружила, что Шаталова в офисе нет. Это, в общем-то, было вполне предсказуемо, но Карина не могла не признать, что чувствует огромное разочарование. Пикеровки с ним были чем-то совсем иным, нежели споры с тем же Муринским. Они поджигали кровь и доставляли удовольствие, и она, кажется, уже привыкла к присутствию Шаталова настолько, что его отсутствие неожиданно испортило ей настроение, хотя следовало бы напротив, радоваться тому, что он не маячит перед глазами и не отвлекает никого от работы. Несмотря на заверения Шаталова в том, что он говорил о рекламе тазов с ней в главной роли вполне серьезно, Карина не думала, что эта идея будет доведена им до конца. Судя по тому, что на рабочем месте его не было, отношение к вынужденному пребыванию в заборье у него не изменилось. И этот офис посреди деревни, и эти тазы, и все, что их окружало, было, конечно, совсем не его уровня. И осуждать Шаталова за нежелание тут находиться Карина не могла. Да и сама она разве не ненавидела эту работу? Но быть может, теперь, благодаря премии от продажи тысяч экземпляров банной продукции, Она наконец сможет закрыть кредиты почти полностью и попытаться найти дело себе по душе, так что хотя бы за это можно было сказать Шаталову спасибо. Платежка от Смирнова пришла во второй половине дня. Просмотрев её и удостоверившись, что тысяч тазов действительно оплачены, Карина ощутила, как с души уходит тяжесть. Подобную прибыль их фирма давно не получала даже за год. А значит, премиальные будут огромными в ее понимании, и она сможет купить брату планшет, не влезая в новые долги. В своем письме Смирнов не написал адреса, куда им необходимо было доставить тазы, поэтому Карина отправила ему сообщение с просьбой сообщить, когда и куда им следует подвести все это богатство. Ответ заставил ее поджать губы, чтобы не рассмеяться в голос от того, что она прочла. Засунти шаталову в жопу Она хмыкнула на короткий момент, представив акт подобного зверства, и рассудила, что это физически неосуществимо. да и к тому же зачем переводить за зря продукцию, предназначенную для того, чтобы в нее эту самую задницу совать, а никак не наоборот, ведь они могут продать этот товар по второму разу, раз уж клиенту он не нужен. Выглянув из кабинета, Карина обнаружила, что отдел продвижения снова занят тем, что валяет дурака всеми доступными способами. Но на сей раз она не собиралась связываться с Банько по данному поводу, вполне справится и сама. Подойдя ближе к сотрудникам Муринского, которые при ее появлении на их территории испуганно притихли, Ангелова требовательно вопросила: "В чем дело? Вам что заняться нечем или в связи с отсутствием руководителя у вас случилась коллективная амнезия по поводу ваших обязанностей?" Ну так я вам напомню, вы должны направить нам сегодня не менее сотни потенциальных клиентов, чтобы мои девочки занялись обзвоном. И если без присутствия начальника у вас ничего не делается, я подменю Муринского, так и быть. Не благодарите. С этими словами Карина села за компьютер Степана и, кинув взгляд на своих сотрудниц, распорядилась: "А вы, Таисия Антоновна и Любовь Михайловна, будьте добры, Обзвоните пока тех клиентов, которые давно у нас не отоваривались, и распишите им достоинства наших тазов так же удачно и с таким же энтузиазмом, как вы разгадываете сканворды.